Наконец, мини-самом прекратился, и из-за машины, оказавшейся перед ком Круппа, я разглядел характерную морду. Вылезли несколько человек и направились к начальнику лагеря. В этот момент Миша-танкист сместился в сторону и своей широкой спиной перекрыл мне весь обзор. Чертыхнувшись про себя, я ввиндился в толпу, стараясь пробраться вперед. «Мать моя женщина!» С трудом протиснувшейся между людьми я обомлел. Перед фельдфебелем, щеголяя новенькой эссэсовской формой, со скучающим выражением на чисто выбритом лице стоял Тотан. Рядом с ним возвышался командир. «Вот это номер!» От радости сердце забилось сильнее, а губы сами собой расплылись в идиотской ухмылке. Но неужели они просто заберут меня отсюда? Восторг сменился осознанием некоторой нелогичности ситуации. Конечно, наглости и фантазии у мужиков хватит, но как насчет расчета? Тоттен между тем что-то сказал Фельдфебелю, отчего тот вытянулся во фрунт. До ворот было метров двадцать, и выражение лиц я видел плохо. Потом начальник лагерной охраны отмерз и сделал приглашающий жест. Алик благосклонно кивнул и направился к воротам. Фермер же, выполнив классический поворот кругом, пошел к машине, за рулем которой я разглядел бродягу. Заместителя командира я поначалу даже не узнал, По невероятной прихоти сознания в голове всплыла фраза из старой комедии «Зачем Володька сбрил усы?» Когда мой друг вошел на территорию лагеря, я разглядел у него в петлице знаки различия унтерштурмфюрера. Неудивительно, что наш вельчебель тыловик сам тянется перед ним, несмотря на то, что лет на пятнадцать старше и начальник отдельного лагпункта. Несколько ранее по команде старого служаки один из Хиви приволок из караулки лавку и поставил ее в тени под небольшим навесом. Тоттен, подойдя брезгливо, осмотрел ее, стянул с руки перчатку и, смахнув с пыль, аккуратно сел. Все это время я пытался поймать взгляд Алика, И, наконец, мне это удалось. Нас разделяло метров десять, не больше. И я ясно рассмотрел, что друг мне подмигнул. Взгляд со стороны. Тотан. Здоровенный с голубя размером комар пытался укусить меня в шею. Я отбивался от него прикладом винтовки, но все время промахивался. Наконец он с налету ударил меня своими лапами в грудь. Я покачнулся, взмахнул руками и проснулся. Док тряс меня за плечо. Откуда-то доносилось заунывное гудение, так похоже на вой гигантского комара. «Давай, вставай!» Серега был непреклонен. «В лагере, похожа побудка. Будем в четыре глаза тоху высматривать». Я бросил взгляд на часы. Да уж, только четыре часа поспать удалось. И полез из спальника. С нашей позиции мы видели только спины заключенных, выстроившихся в колонны. И сколько они всматривались, обнаружить Антона нам не удалось. Правда, спустя минут десять в наушнике раздался взволнованный голос Люка. «Парни, есть контакт. Здесь он». Точной позиции Сани я не знал, но предполагал, что он спрятался где-то с противоположной стороны лагеря. Теперь, когда цель обнаружена, осталось ждать недолго. В принципе, мы могли бомбануть лагерь еще ночью, но фермер, взвесив все «за» и «против», решил не рисковать понапрасну. Тревога в этом районе нам была совершенно ни к чему». Будто в подтверждении снова жила рация. — Здесь фермер. Мы за старым будем у вас через двадцать минут. Люк на месте. Двести метров — именно таково было расстояние, отделявшее место, где мы сидели, от лагерного забора. На совете решили не штурмовать лагерь, а поступить хитрее — выцегонить Антона, переодевшись в немцев. Сам командир объяснил нам, конечно, завалить этих дятлов на вышках — проблема небольшая. Но что мы будем делать, если кто-нибудь засадит из пулемета по толпе? А с этими говностволами и одним глушаком шансы на это слишком велики. И сейчас мы тщательно прихорашивались, подгоняя сессовские шмотки — в больших количествах, захваченные нами в налейбоках. Мне, как единственному, сносно говорящему по-немецки, выпала роль фронтмена. А кому больше всех говорить, как не старшему по званию? Фермеру досталась роль звероподобного сессовского унтера, обродяги пожилого водителя. Правда, для этого потребовалось привести его внешность в соответствии с немецкими уставами. После почти десятиминутной матерной перепалки командир все-таки убедил его в необходимости сбрить усы, попутно объяснив, что именно из-за них опытный чекист испалился в свое время у почтового ящика. Немецкий офицер, возглавлявший группу полицаев, просто не мог проехать мимо такого вопиющего нарушения устава. И остановил подозрительного военнослужащего, что вылилось, как вы помните, в большую перестрелку с кучей трупов. Мы были уже почти готовы к выходу, когда до нас снова донеслись завывания сирены. А Люк доложил, что в лагере намечается какое-то массовое мероприятие. Мы наблюдать... «А ты в машине посиди, чтобы форму не мять!» Тоном, не допускающим возражений, приказал мне командир и вместе с бродягой скрылся в подлеске. С полчаса мы с доком маялись в неизвестности. Причем я раз пять повторил про себя и раз десять вслух свою арию варяжского гостя. Так смешливый док обозвал заготовленную мною речь. Наконец, знакомый голос в наушнике рявкнул ⁇ Люк, отставших берете вы, только тихо. Тотен, заводи. ⁇ Спустя три минуты из кустов выскочили оба Сашей. Тотен, гарнитуру сними и на заднее сиденье марш. Док, туда же. Мое место за рулем занял бродяга, а командир, севший с ним рядом, рассказал нам, пока наша машина выезжала из леса, прогонки колесниц, устроенные немцами. Пока я соображал, не шутка лета, док емко и очень непечатно выразил свое отношение к происходящему. «Я с тобой, Серега, полностью согласен, но нам это сейчас не на руку. Налицо нарушения устава и появления офицера, тем более сесовского. «Их заступорит», — ответил фермер. «Мы с Сашей прикинули», — вступил в разговор бродяга. «Нам кровь из носу, на дистанцию ближнего боя надо подобраться. А на машине до да в форме мы всяко ближе подойдем, чем по кустам красться будем». «Док, ты с Ваней в страхующей группе останешься. Все, что заметишь, немедленно нам передавайте». Ты наблюдатель, казачина на пульте управления фугасами. — Так вы и дорогу минировать собрались? — удивился док. — А как же? Первое дело на случай всяких неожиданностей. Алик обратился он уже ко мне. — С тобой мы со Старым пойдем, так что в темпе прикинь, что нам с ним говорить. Я наморщил лоб. — А ничего? — Как так? Удивился фермер. А сам прикинь, субординация у них посерьезней нашей, и пока, говорит старший по званию, вам рот на замке держать надо. А там не до разговоров уже будет. Максимум матерись под нос, Шайзы или там Аншлюс говори. Яволь, хер офицер, — гаркнул командир. Вот-вот. С твоими навыками ты на этой фразе испаришься. Акцент у Александра и вправду был чудовищный. Не понял. Ну, не считая жуткого акцента, есть такой момент. эссесовцы друг друга так в начале войны не называли. Либо по званию, либо комрад говорили, причем на ты, блеснул я своей эрудицией. — Что, и генералам тоже? — изумился Саша. — Ага, как в анекдоте. Товарищ генерал, к тебе жена приехала. Все в машине жизнерадостно заржали. Я же продолжил. Так что либо правильно говори, либо помалкивай в тряпочку. И немцев по кадыкам, по кодыкам. Саша улыбнулся, но тут же предостерегающе поднял руку, прислушиваясь к рации. «Так, Люк с ребятами взял гонщиков. Теперь у нас есть свежий язык. Саня...» — это он, бродяги. «Тормози. Дальше пешком пробежимся. Док, Ваня тебя метрах в ста отсюда ждет, на пушке. Разбежались...»